Пусть они все поцелуют меня взад. Хатсан. 2 года назад. Что надо сделать, чтобы тебе надрали задницу? К моему лицу летит кулак, и в обычный день я бы просто немного отклонился назад, чтобы он прошёл мимо, даже не прибегнув к моей магической силе. Но сегодня не обычный день, совсем необычный. А потому вместо того, чтобы отклониться, Я, подавив желание закатить глаза, напротив, подаюсь вперёд и даю этому кулаку заехать мне прямо в челюсть. Хотелось бы мне сказать, что из глаз у меня сыплются искры, что я ощущаю во рту кровь, но по правде говоря, моя мать бьёт крепче, намного крепче. Сейчас я пытаюсь кое-что доказать, а потому делаю то, что могу. чтобы удар выглядел более сокрушительным, чем он есть. Ради этого, мне, разумеется, приходится прикусить язык. Но отчаянные времена требуют отчаянных мер. Для убедительности я даже немного шатаюсь, затем нарочно поворачиваю голову, чтобы подставиться под апперкот слева. Этот удар в самом деле причиняет мне чуть заметную боль и даже растякает кожу на челюсти. Из-за кольца с кровиным камнем на пальце того, кто атакует меня. Он смеётся и заносит кулак, чтобы нанести ещё один удар. Этот смех достаёт меня, и мне хочется стереть это удовольствие с его лица. Я чувствую раздражение не потому, что этот малый сильнее меня, а потому что это не так. Я только делаю вид, что дерусь. Я не использую своих сил, а он Держится так, словно он тут крутой, хотя меня, можно сказать, одолевает живота. Но я не достигну своей цели, если позволю себе зевать или если надеру задницу этому козлу, хотя он это и заслужил. Я слишком долго ждал этого случая, чтобы позволить гордости или спортивному интересу помешать мне совершить то, что я задумал. Так что я притворяюсь будто не вижу ноги второго парня, которая ударяет меня в солнечное сплетение. Затем валюсь на колени и не мешаю им бить меня и дальше. Удары сыплются на мои плечи, шею, подбородок. В краем глаза я вижу отца. Он стоит, прислонившись к стене и сложив руки на груди. И на лице его играет годливая и презрительная усмешка. Рядом с ним примастился какой-то мерзкий человека-волк, на физиономии которого написано ещё большее отвращение и большее веселье, чем на физиономии моего отца. Не мудрено, ведь именно его сын сейчас пинает меня. Кажется, этого ушлёпка зовут Коул. Ещё один пинок, на сей раз в висок, и сопливый человека-волк смеётся, а мне хочется прикончить его. Но нет, нельзя, надо упасть». Чем скорее я это сделаю, тем скорее я смогу перейти к осуществлению следующей части плана. К тому же, хотя это и необходимо, я не люблю доставлять удовольствие таким козлам. Я валюсь на пол и ударяюсь своим и без того рассечённым подбородком об пол. На сей раз крови куда больше, чем при первом ударе. Да, раны на голове всегда сильно кровят. Мой отец выходит вперёд. Это знак того, что он видел достаточно. И я ожидаю, что он остановит избиение, поскольку я наглядно продемонстрировал ему, насколько я никчёмен. Но он не останавливает его. Вместо этого он кивает всем трём моим противникам, и они принимаются бить меня ещё усерднее. На меня обрушивается град ударов кулаками, ногами, локтями и коленями. Удары прилетают со всех сторон». Но я всё равно не даю сдачи. У сделают всё, что им вздумается, чтобы произвести впечатление на моего отца. Потому что дело не в том, что они делают со мной, а в том, что я позволяю им делать. Сейчас цель оправдывает средства. А я работаю над достижением этой цели уже очень давно. Слишком давно, чтобы позволить садистским наклонностям моего отца упустить мой план под откос. Удары всё сыплются и сыплются, пока у меня всерьёз не начинает гудеть голова. Теперь у меня всё болит, тело ноет. Я знаю, что потом боль станет намного сильнее. На троица моих обидчиков начинает выдыхаться. Я слышу это по их тяжёлому дыханию, чувствую по скорости ударов. Вижу по лицу моего отца, на котором уже написано не отвращение, а усталость. чего я и добивался с самого начала. Наконец он небрежно машет рукой, делая им знак прекратить. Удары прекращаются так же внезапно, как и начались. Но перед тем, как эти трое уходят, один из них, кажется, этот сопляк человека-волк, нарочно с силой наступает на мою кисть, и я слышу и чувствую, как мои кости с хрустом ломаются под его ботинком. Из всех повреждений, которые я сейчас получил, только это напрягает меня, и только это вызывает во мне злость. Мой отец едва удостоивает меня взглядом, прежде чем выйти из комнаты. За ним следует его свита и вожак человека-волков. Когда за ними закрывается дверь, я понимаю, что это наконец свершилось. Я добился того, к чему так долго стремился. Я лежу на полу ещё несколько минут, чтобы всё выглядело убедительно, если они вернутся. А также, возможно, отчасти потому, что у меня раскалывается голова. Но в конце концов становится ясно, что король не вернётся, чтобы посмотреть, как я. Когда он небрежно махнул рукой, я понял, что он поставил точку, что он наконец-то махнул на меня рукой. Но когда имеешь дело с Сайрусом, Нельзя быть чрезчёр осторожным. Может, он и не блещет умом, но у него чертовски хорошо развит инстинкт самосохранения. Его делает опасным это, а также тот факт, что он готов на всё лишь бы достичь своих целей. Наконец я отрываю себя от пола и быстро составляю мысленный перечень травм. Судя по головной боли, у меня сотрясение мозга. Челюсть не сломана. Но всё же изрядно пострадала. Вывихнуто плечо, несколько рёбер треснуло. Все остальные части тела тоже здорово болят. Чего ни сделаешь ради победы. Самое худшее во всём этом, если не считать того, что мне пришлось проглотить свою гордость. Это переломанные кости кисти руки. Весит этот чёртов человек-волк немного, но он основательно раздавил её своим тяжёлым ботинком. Посмотрев на часы, я вижу, что в этой так называемой драке были разбиты и они. И ещё мой телефон, что злит меня больше, чем само избиение, ведь я как никак ожидал его уже несколько недель и даже напрашивался на него. Но мне был нужен этот телефон. Ходить мне трудновато, но сейчас меня больше беспокоит не это, а вправление костей плеча и руки до того, как они начнут срастаться. Удар плечом о ближайшую стену быстро ставит его на место. Затем я пару учительных минут работаю над кистью и привожу в порядок разломанные кости. Я накладываю на кисть повязку. Придётся оставить её в таком виде хотя бы на несколько часов. Затем возвращаюсь в мои апартаменты. У меня назначена встреча, пропустить которую я не могу. Уоттерс уже ждёт меня, когда я вхожу. И хотя он и не бронит меня за опоздание, зато презрительно фыркает и выгибает бровь. Затем я говорю ему: "Сегодня у нас будет последний урок". Презрение сменяется чем-то иным: настороженностью, сожалением, надеждой. Не знаю, да и знать не хочу. Сейчас мне надо беспокоиться о других вещах. Я не могу позволить себе размышлять ещё и об этом. Ты в порядке? Осоведомляется Уоттерс, положив деревянный брусок на верстак, стоящий у окна. Я не даю себе труда скрыть своё пренебрежение, когда подхожу к рабочему месту, которое он приготовил для меня. Это единственный ответ, который он получит от меня. И, судя по его вздоху, он это знает. Я горжусь тобой, говорит он. Мне ещё никто никогда не говорил этих слов. И на секунду я теряю дар речи. потому что у меня пересохло во рту вы не обязаны мной гордиться наконец выдавливаю я из себя гордиться не по обязанности он аккуратно раскладывает инструменты рядом с деревянным бруском я не могу этого знать я хочу взять лобзик но когда берусь за ручку мою руку пронзает адская боль я стискиваю зубы и всё равно продолжаю держать его но после пары попыток Понимаю, что из этого ничего не выйдет. Внутри меня нарастает гнев. Я знаю, что неразумно сердиться после избиения, под которое я подставился нарочно. Но от этого моя ярость не утихает. Мне плевать на все эти удары, плевать на сотрясение мозга и выбитое плечо. Но что до кисти руки и этого последнего урока, то, что мне придётся его пропустить, напрягает меня больше, чем я готов признать. «Вряд ли мы сегодня сможем позаниматься резьбой», — говорит Уотерс, и в его голосе с чёткой артикуляцией нет ни капли сожаления. «Я справлюсь», — отвечаю я сквозь зубы. «Мне просто нужен другой инструмент. Но что бы я ни пытался использовать, нож для резьбы, стамеску, долото...» Я не могу добиться нужного результата. Наконец я сдаюсь, досадуя на своё бессилие и швырнув стамеску на верстак, начинаю смотреть в окно. Вы можете идти, небрежно говорю я в отроцу, ведь он в конце концов всего лишь мой домашний наставник. За моими словами следует долгое молчание, затем вздох, словно исходящий из самых глубин его существа. С тобой всё будет хорошо, мой мальчик. Я могу за тебя постоять. Пусть даже теперешний мой вид говорит об обратном. Я никогда в этом не сомневался. Он кладёт руку мне на плечо, и я не могу не думать о том, что сейчас он дотронулся до меня впервые за все те десятилетия, что учит меня. На тот случай, если мне больше не представится случай сказать тебе это. Для меня было большой честью быть твоим наставником все эти годы. Я вы не обязан это говорить, отвечаю я, чувствуя, что моё сердце начало биться в два раза быстрее. Я вообще не обязан говорить хоть что-то, резко бросает он, артикулируя слова ещё чётче, чем обычно. Однако это не умаляет правдивости того, что я хочу сказать. Он замолкает. Делает глубокий вдох и медленный выдох. Мой мальчик, наблюдая за тем, как ты растёшь в этом доме, я боялся увидеть, каким человеком ты станешь. Да, знаю. Я ни на что не гожусь. Это не то, что я собирался тебе сказать. Вы не обязаны это говорить, отвечаю я ему, стараясь не обращать внимания на то, что его слова Ранит меня больнее, чем тысяча ударов. Я знаю, какой я. Правда? В этих словах заключено больше насмешки, чем я когда-либо слышал от Отроса. Неужели? Я машу рукой в сторону дивана, стоящего в середине комнаты, и он мгновенно распадается в прах. Я... Я выродок. Ошибка природы. Ты то, чем хочешь быть. отвечает он. «Если бы только это было правдой, я беру деревяшку здоровой рукой и начинаю вертеть её. Я знаю, что я собой представляю. Знаю, от кого я произошёл. В том-то и дело, мой мальчик. Твоё происхождение — это лишь ничтожная часть тебя». Он накидывает меня взглядом с головы до ног. «То, что ты сейчас выдержал, доказывает это». «Это были пустяки», — говорю я. «Нет, не пустяки. Не унижай себя или меня», — пытаясь утверждать, что это не так. Он смотрит на деревяшку, которую я по-прежнему верчу в руках. «Твоё происхождение и то, что ты терпишь — это лишь малая часть того, что ты собой представляешь и чем ты можешь стать. Главное — это то, что находится внутри тебя». И что ты с этим делаешь? Я показал вам, что у меня внутри. Я смотрю туда, где только что был диван. Нет. Ты показал мне, что ты можешь сделать. Это не одно и то же. Он берёт у меня деревяшку и кладёт её обратно на верстак. Ты можешь использовать свой дар не только для того, чтобы разрушать. Неправда. Правда. Он кивком показывает на деревяшку. Давай, попробуй. Моя рука. На сей раз тебе не надо использовать руки. Поначалу я не понимаю, о чём он, а когда понимаю, мне хочется посмеяться и сказать ему нет. Но если честно, мне хочется, чтобы он был прав. Хочется, чтобы мне было свойственно нечто большее, чем способность уничтожать. Хотя именно этот дар пригодится мне, чтобы остановить моего отца. Поэтому мне и надо было доказать ему сегодня, что я ни на что не годен. Потому что, реши он, что есть хотя бы один шанс использовать меня как оружие, он бы ни за что не разрешил мне отправиться в Кетмир. Ни за что не позволил бы мне хоть секунду побыть свободным. Ни за что не дал бы мне возможность предотвратить тот ужас, который он задумал. Я не могу это сделать, говорю я Вотерсу, сосредоточившись на деревяшке. И, разумеется, ничего не происходит. Проблема состоит в том, что ты ассоциируешь свой дар со смертью. Видишь только разрушение, которое он может произвести. Но он также может убирать всё лишнее и являть миру прекрасное, являть красоту. «Я сглатываю ком в горле. Вы не понимаете, о чём говорите. Я ожидал, что он оскорбится, но его взгляд только становится мягче. Разве вырезаю что-то из дерева? Мы не убираем всё лишнее? В материале уже живёт красота. Просто нужен кто-то, кто освободит её от оков. Мои руки начинают дрожать, но я не пытаюсь коснуться дерева. Я не могу». Возможно, потому что слишком сильно хочу, чтобы он оказался прав. Не бойся уничтожить его, сынок. Представь себе, чем может стать это дерев্যাшко. И дай себе волю. Если я дам себе волю, то уничтожу всё. Если ты дашь себе волю, то обретёшь то, что тебе необходимо. Я не верю ему. Не могу позволить себе поверить ему. Но по выражению его выцветших зелёных глаз, я вижу, что мне не удастся откосить. Единственный способ убежать от этой деревяшки на верстаке — это разнести весь дом на кирпичи. А это сведёт все мои усилия на нет. Я не могу этого допустить. Тогда я подвёл бы Джекса и весь мир. И я делаю то единственное, что могу сделать в этой ситуации». Я представляю себе конечный результат таким, каким хочу его увидеть, и выпускаю на волю крошечную частицу моей силы, сознавая, что из этого ничего не выйдет. Однако у меня получается. Почти. Всё ненужное дерево тает, превращается в мельчайшие опилки. На станке остаётся точная копия той лошадки, которую я вырезал для моего брата много лет назад. Приглядевшись получше, я вижу несколько изъянов, несколько мест, где я сработал не совсем точно. Но теперь у меня бешено колотится сердце. Что если я и впрямь могу не только разрушать? Очень хорошо, говорит Уоттерс, начав собирать свою наплечную сумку. Отлично. Но что? Я с усилием сглатываю. Я бы ни за что не представил себе эту чёртову лошадь. Если бы считал, что есть хоть один шанс на то, что Уоттерс окажется прав. Что мне делать теперь? То, что хочешь, отвечает он, складывая в сумку другую деревяшку. То, что можешь, продолжает он, застёгивая пряжку. То, что должен, заканчивает он, похлопав меня по руке. Теперь всё в твоих руках. И я тренируюсь несколько часов. Пока мне не удаётся скопировать лошадку в точности, не убрав ни единой лишней частицы древесины. Мы оба стоим и смотрим на конечный результат. Я всегда знал, что должен сделать, но теперь я знаю, почему. Я отправлюсь в Кетмир не за тем, чтобы разрушить гнусный план моего отца. Я отправлюсь в Кетмир, чтобы убрать всё безобразное и неправильное, и тем самым Явить миру, какой истинно прекрасный может быть эта школа.